Глава пятьдесят Саид и Надя. Дочь с визгом пролетает мимо меня с горки. Громко хохочет, когда ее на лету ловит Саид. Оба мокрые, но такие забавные, что я не сдерживаю улыбку. «Жаль, что у мамы животика она так не может. Голка просто класс!» — перекрикивает шум воды Алана, обнимает отца за шею. Он подмигивает мне, улыбается. Такой красивый и родной, что я вот-вот разревусь. Опять гормоны шалят. «Мамочка, смотри, как я ныляю!» — кричит моя кроха и уходит под воду. Я вытягиваю шею, привстав на лежаке. Саид ловко ловит дочь за ногу, вытаскивает наружу, и уже через секунду она едет на нем верхом. «Мам, ты видела?» — кричит Алана, а я улыбаюсь. «Видела, лягушонок, только больше так не делай, ладно?» «Ну, мам!» Конючит мелочь, подгоняя своего коня, то есть папу. «Но, лошадка, но!» Саид осторожно снимает ее со своей шеи, отпускает в детский бассейн, а сам направляется ко мне. «Поплавать хочешь?» — подхватывает полотенце, накидывает себе на плечи. А я заторможенно любуюсь его телом. все таки муж у меня красавец. Неудивительно, что всякие секретарши заглядываются. А она точно заглядывается, иначе и быть не может. Душу в себе глупую ревность, улыбаюсь во весь рот. «Мне здесь неплохо». «Вставай, лентейка!» Хватает меня за руку и поднимает с лежака. «Хватит валяться. пойдем поплаваем. Мне нельзя на горке. Могу удариться животом». «А мы в бассейне поплаваем. пойдем. Хватит сидеть, как на наседка». «Ну, спасибо тебе, мужинюк, Отвечаю этому наглецу, и вдруг сердце так больно сжимается что я прикладываю руку к груди и быстро ищу взглядом дочь. Алана нигде нет. Саид. Оглядываюсь на мужа, но его рядом уже нет. Он в бассейне, вытаскивает дочь. Та, похоже, хлебнула воды, кашляет. Я бегу к ним, хватаю ее своими руками, чтобы почувствовать маленькое тельце в своих руках. «Зачем ты ее отпустил?» Накидываюсь на Саида, но тот закатывает глаза. «С ней все нормально. Немного хлебнула». Скажи маме, как ты обращается к дочери, а та, откашлявшись, улыбается во весь рот. Мам, ты видела, как я нунула? Скажи Клута. Лучше бы ты Эр научилась выговаривать. Вздыхаю облегченный я. Вот видишь, с ней все в порядке. Успокаивает меня муж. Опускает дочь на пол и та снова мчит в бассейн. Мы идем за ней. Вот видишь, как хорошо, что Алана вытащила нас из дома. «Твоя секретарша не заскучает там?» «Подначиваю Хаджиева, а тот довольно ухмыляется». «Обожаю, когда ты ревнуешь». «С чего ты взял, что я ревную?» «Просто волнуюсь за вас». «Дура». «Сам ты дурак». Отворачиваюсь я, следя за своей букашкой. Но Хаджиев перехватывает мое внимание, обняв за талию и положив руку мне на живот. «Мне нахрен никто не нужен. У меня есть любимая женщина» и никакая секретарша этого не изменит бессовестно меня целуют посреди детского бассейна, а я отталкиваю его но не грубо перестань здесь же дети жениха невеста жениха невеста хохочет ална тычевна нас пальцем да о воспитании мы ничего не слышали ну «Ну-ка, цыц, а то сейчас бассейн твой закончится угрожаю малевке а та бредёт по воде к Саиду. «Папочка лазлесла до вечера. Да, папуль?» «Если будешь слушаться маму», — отрезает ей Саид и кроха дует губы. Впрочем, это ненадолго. Через минуту она уже торопится притопить какого-то мальчика, который ей не понравился. Приходится следить, чтобы не произошло убийство. Я уже порядком устала. «Давай сделаем ведь, что мы уже поплавали. Прошу Саида и тот подхватывает меня на руки». «Нет, мы будем плавать, хочется тебе того или нет», заносит меня поглубже прямо к большому водопаду. Мои локоны тут же мокнут и превращаются в мокрые сосульки. «Ну, спасибо тебе. Теперь волосы мыть и сушить». Ворчу, как старая недовольная скидками в магазине бабка. Но Хаджиев все героически сносит и прикрикивает на Алану, когда та пытается обрызгать какую-то девочку. «Ближе к вечеру собираемся домой». И я чувствую, что день прожит не зря. Я провела его со своей драгоценной семьей, и нас больше никому не рассорить. А Саид в который раз доказал, что мы за ним, как за каменной стеной, и другого мне не надо. Надеюсь, и я его устраиваю настолько же.